Эпилог. Риша. Пять месяцев спустя. «Закончим на сегодня», — говорю я, стирая под лба «Может, ещё разок прогоним?» — предлагает Света, а Эля и Маша ей поддакивают. Запрокидываю голову, глядя на настенные часы в ярком солнечном свете, что льётся из широких окон танцевального класса и мурщу нос. «Не вариант. Через пять минут следующее занятие». «Ладно». Оставим на следующий раз. «Так, есть хочется!» — щебечут курочки, и мы все вместе топаем в раздевалку. За последние несколько месяцев креативный центр «Малый зажигай» получил новый виток в своем развитии. Не знаю, как Стасу удалось найти столько преподавателей и мастеров в самых разных направлениях, но теперь почти каждый класс и уголок центра занят ежедневно и ежечасно. Только в прошлом месяце добавились зумба, книжный клуб и уроки арт-терапии. Теперь сюда ходят не только дети, но и взрослые. Маргарита Ивановна, мягко говоря, в восторге. По раздевалке разносится родное кудахтанье, девчонки смеются и обсуждают планы на лето, которое уже дышит жаром в затылок. Наши с ними тренировки тоже претерпели ряд изменений. После ухода Леси группу на себя взял Стас. Но мы быстро поняли, что с его присутствием теряется вся магия уютных девчачьих посиделок где, помимо танцев, можно обсудить щепетильные дела и проблемы, поэтому возглавить курятник пришлось мне. Честно признаюсь, не без удовольствия и с огромной поддержкой девчонок. Первое время Стас, конечно, помогал мне, составлял программы тренировок и разучивал со мной танцевальные связки, но теперь я уже неплохо справляюсь и сама. Чем, между прочим, жутко горжусь. А у Стаса появилось больше времени на развитие его онлайн-школы, которую он в шутку называет «Танцевальной империей будущего». «Риша», — обращается ко мне Карина, — «во сколько сегодня сбор?» «Восемь», — отвечаю я. «Влад к этому времени уже освободится?» «Да, у него курсы до семи. Нужно что-то принести. Подарок-то мы купили, но...» «Не волнуйся, Лёша, сегодня как именинник готовить точно не будет», — хихикаю я. «Я рассказала, они заказали...» Кейтеринг. Фух, с облегчением выдыхает она и улыбается. Тогда таблетки для пищеварения не пригодятся. Как знать, пожимая плечами я, и Карина, усмехнувшись, качает головой. Прощаюсь с девчонками на крыльце центра. Буйная зелень старых деревьев переливается в лучах вечернего солнца. Вдыхаю аромат уходящей весны и неторопливо направляюсь в сторону дома. В теле приятная лёгкость, в голове тоже даже, несмотря на предстоящие зачёты и экзамены. Учёба, в принципе, перестала быть для меня неподъёмной ношей, ведь в моей жизни столько всего интересного, что грустить и париться по пустякам просто некогда. Перебегаю дорогу, скрываюсь в тенистом дворе и достаю мобильный из кармана джинсовой жилетки. Странно, что Стас не звонит. Его прямой эфир должен был уже закончиться. Стоит мне об этом подумать, как в чате «За гномов и двор стреляю в упор». Появляется новое сообщение. И не просто сообщение, а видео. Открываю его и вижу две радостные рожицы. Коля и Толя, смеясь, бегут в гостиную. «Ариша, смотри, что мы тебе сейчас покажем. Это угар». Направление камеры меняется, показывая лежащего на диване Стаса, обнажённую спину которого украшают огромные тёмно-синие буквы, складывающиеся в моё имя. «Гляди, какая красота! Первая татуха, и уже такой размах! Парни, передайте привет Риши!» Ярослав машет в камеру машинкой для тату, а Стас ладонью, хитро сощурившись. «И ладно, один из них — диагностированный идиот, но от второго я такой тупости не ожидала. Быстро набираю ответ с угрозами, скорые расправы и резко меняю направление, чтобы поскорее добраться до норы. Сейчас я им всем по татухе набью, прямо на лбах». Быстро миновав несколько кварталов и переулок, влетаю за калитку и резво поднимаюсь по ступеням, распахивая дверь. В доме так тихо, словно и нет никого вовсе. «Стас», — обманчиво нежно зову я, — «где ты, милый? Выходи!» На цыпочках крадусь в гостиную, но в ней пусто. Точно, суперагент, подбираюсь к спальне, но и там меня никто не ждёт. Тихий скрип половиц доносится с кухни, и я выдыхаю через нос. Не самая умная идея прятаться от меня в комнате, где полно ножей. Направляюсь на шум и заглядываю через дверной проём. Коля, Толя и Ярослав сидят за столом, изображая англичан, грациозно потягивающих чай. «Где он?» — хмуро спрашиваю я. Гномы заговорщически переглядываются, и я слышу хлопок входной двери. Мигом разворачиваюсь и бросаюсь в прихожую, запрыгиваю в кеды и выбегаю во двор, успев заметить, как чёрная футболка мелькает за углом дома. Отлично, он направляется к сараю. Там я его и прибью. Несусь следом за Стасом, который бежит по узкой дорожке, едва виднеющейся из-за высокой травы. Впереди между двух грушевых деревьев замечаю пластиковый зелёный стол, накрытый белой скатертью и два садовых стула. Стас прыгает за один из них и вцепляется в спинку, широко улыбаясь. «Привет, солнышко!» «Какое я тебе, солнышко, спину покажи!» «А вот так сразу раздеваться?» «А как же прелюдия!» «Я так не могу». «Стас, не поясничай снимай футболку живо». «Риша, я набил имя любимой девушки. Что такого?» «Что такого? Что такого?» Задыхаюсь я. «Хочешь лимонадик?» Он кивает на графин, в котором плавают дольки лимона и мята. «Я сам сделал. Для тебя». Прижимаю пальцы к вискам и мотаю головой. «Ты хоть представляешь, как больно будет сводить эту громадину?» Стас весело щурится от слепящего солнца. Ветер раздувает тёмные волосы на его лбу, и он стягивает футболку. Посередине груди сияет тёмная небольшая надпись, заклеенная заживляющей плёнкой. Я медленно обхожу стол, подступая ближе. «Если есть шаг, должен быть след», — читаю я. Тёмные глаза смеются, и я хватаю Стаса за плечи, круто разворачивая. Спина чистая, совсем немного виднеются разводы от трансфера на смуглой коже — От души хлопаю Стаса между лопаток, и он пронзительно вскрикивает вперемешку со смехом. «Идиот, я чуть не посидела!» «Тебе бы пошло!» Хихикает он, оборачиваясь, и обнимает меня за талию. «Риша, зачем мне делать татуировку с твоим именем, если оно уже и так набито на моём сердце?» «Ещё раз такое выкинешь, и я тебе своё имя на таком месте набью! Ни одна девушка тебя больше не захочет!» «А мне никто и не нужен!» «Смело отвечает он, только ты!» Опускаю ладони на его плечи и подаюсь вперёд, чуть смягчаясь. Конец весны выдался активным и суматошным. У нас было не так много времени, чтобы просто насладиться друг другом, и я с нетерпением жду каникул, чтобы наверстать это. «Риша, знаешь, какой сегодня день?» «День рождения Лёши». «А ещё?» Растерянно хлопаю ресницами и кашусь на стул «Лимонад, хрустальные стаканы Жанны Витальевны, картонная коробка из кондитерской. Очередной выдуманный праздник?» Спрашиваю я, потому что Стас мастер находить поводы для гуляний. «Да нет настоящий Пять месяцев, как мы с тобой официально вместе». Стас целует меня в щёку, в подбородок, подбирается к губам. Тёплый ветер толкает в спину, шелестит листва. «Ты поэтому меня заманил?» — шепчу я, наслаждаясь близостью. «Ага, хотел побыть вдвоём хоть часок. Риша, я соскучился» улыбка расцветает на губах на которые в следующее мгновение обрушивается чувственный поцелуй голова привычно кружится кровь закипает пять месяцев целых пять месяцев а ведь когда-то я думала что мы и недели не продержимся но сейчас я с радостью готова признать собственную ошибку мы подходим друг к другу сошлись в шершавостях характера приняли друг друга и смогли понять отрываясь от ненасытных губ и отступаю заводя руки за спину а что в коробке спрашиваю я повеселев Угадай. Открываю крышку, любимые эклеры, покрытые цветной блестящей глазурьем, пробуждают аппетит. Стас надевает футболку, хватает стул и садится рядом со мной. Ласковое солнце гладит кожу, пахнет травой и тёплой влажной землёй. Так хорошо, так спокойно. Болтаем со Стасом, иногда прерываясь на поцелуи и дразнилки до тех пор, пока небо не окрашивают яркие краски заката, а в окнах норы не зажигается свет. Доносятся звонкие голоса, а это значит, что гости уже на пороге. Стас берёт меня за руку и помогает встать. Идём к ребятам. Угу, киваю я. Он прижимает к себе и ведёт к дому, но вдруг останавливается у крыльца и поворачивает голову. Риша. Поднимаю на него взгляд, дыхание в груди замирает, но эти чувства больше не приносят дискомфорта. Они мои, а значит, нужные и честные, и они тянутся к тому, кто бережёт их и меня тоже. Я люблю тебя говорит Стас и, не дожидаясь ответа, продолжает путь. Вечеринка, как и всегда, проходит шумно и весело. Единственное, Лёха всерьёз задумывается о покупке второго дивана, потому что наша компания неслабо разрослась. А ведь это ещё не конец. Коля, Толя, Кир и Ярослав в любой день могут скинуть с себя плащи холостяков и нацепить заячьи уши. Может, стоит задуматься о покупке двух диванов? Звучат тосты, гремит музыка и звон бокалов. Шутки не прекращаются ни на секунду, вызывая заливистый смех. И ничего вроде бы нового, ничего необычного, но я ценю каждый такой момент, хочу сберечь его и запомнить. Пока мы ещё так беззаботные, пока мы так легки на подъём, что любая мечта кажется достижимой. Гости расходятся ближе к трем часам ночи. А Влад, как трезвый водитель, вызывается развести всех по домам, а мы со Стасом остаёмся помогать гномам. Он берёт на себя Колю и Толю, которых нужно уложить спать, а мы с Ярославом назначаемся главными по тарелочкам. На кухне приоткрыта форточка, через которую сочится свежий воздух, шумит вода в раковине. Стопка чистой посуды быстро растёт, и когда Яр вытирает последнюю тарелку, я замечаю плёнку на его запястье, совсем крошечную, не больше пары сантиметров. «Не думала, что у тебя ещё осталось место для тату», — сонно ухмыляюсь я. «Что там?» «Слово», — отвечает Яр. У, -у, у И что за слово? Или это какая-то тайна?» «Какие у меня от тебя тайны?» — хмыкает он. «Там написана судьба. Решил удариться в просветление? Почему бы и нет? Разве я не заслуживаю капельку житейской магии?» Он ставит тарелку в стопку и шагает к окну, открывает форточку шире и берёт пачку сигарет. я у тебя всё нормально?» — спрашиваю я, становясь с ним рядом. «Да, всё хорошо». «Точно?» — Реша вздыхает он. «Что? Я же волнуюсь». Ярослав улыбается и ерошит мне волосы, за что получает шлепок по руке. «Хватит строить из себя мудреца, опознавшего жизнь. Бесишь». «Ладно, больше не буду». «Что думаешь о предложении Карины? Подработка в салоне её сестры звучит как отличное предложение, тату у Стаса вполне сносное, контуры ровные. Не знаю, пока может быть». «Нет, ну ты определённо странный. В чём дело?» «Мама подала на развод», — глухо отвечает он. «Серьёзно?» «В тринадцатый раз, как думаешь, это удачное число?» а «Вот же чёрт», — шеплю я. «Да расслабься, больше, чем уверен, это никуда не приведёт и ничего не изменит». «Яр, тебе пора заняться своей жизнью, пусть они сами разбираются». О, советы от Риши Мариновны, приму к сведению». «Не пародируй, его выглядит ужасно», — хихикаю я. «Кто выглядит ужасно?» — раздаётся за спиной голос Стаса. «О чём вы тут воркуете?» О том, что Коля и Толе, пора брать пример с вас с Владом. Отвечаю я, оборачиваясь. Ты им песенку спел? Спел и даже сказку рассказал. Молодец. Обычной похвалы мало, дерзко отвечает Стас. Ладно, уже идите домой, я тут сам закончу. Вмешивается ер Парни пожимают друг другу руки, а я обнимаю друга на прощание взглядом, показывая, что наш разговор еще не окончен. Он всегда был моей поддержкой, и меньшее из того, что я могу... Оставаться поддержкой и для него. Покидаем со Стасом погружённый в сонное царство дома неспешно шагаем по ночному городу, наслаждаясь тихой и тёплой темнотой, окутавшей дома и кварталы. Стас крепко держит мою руку и почему-то молчит, слишком долго молчит. «Всё нормально?» — спрашиваю я, когда мы уже практически добираемся до двора его городской квартиры. «Да, у тебя?» «Тоже. А у Ярослава?» Тискиваю зубы, опуская голову, а ревность Стаса к Ярославу поутихла, но иногда всё ещё всплывают такие моменты, как сейчас, и эту ситуацию невозможно игнорировать. «Стас, ты же знаешь?» «Знаю». Он крепче сжимает мою руку и открывает дверь подъезда магнитным ключом. Но было бы здорово, если бы он поскорее влюбился в кого-то другого. Поднимаемся в лифте и входим в тёмную квартиру. Влада и Карины, по всей видимости, ещё нет. Стас отправляет меня в душ первой, а после уходит сам. Прохожусь по его спальне, на пробковой доске, приколоты кнопками фотографии. Вот мы всей толпой на Новый год. А это мы со Стасом в балетном классе, даже есть кадр нашего номера, вырезанный из видеодорожки, а ещё запечатлённый момент первых объятий в ростовых костюмах Микеланджело и Шреддера. Сердце, кажется, раздвигает ребра, не помещаясь уже в своём домике, и я ложусь в постель. Дремота наваливается сверху, но мысли не отпускают в сон. думая о сегодняшнем дне, о нашей маленькой годовщине со Стасом, о том, что не всегда бываю хорошей девушкой, но я учусь. Через пару минут матрас рядом со мной прогибается, а под одеяло заползает прохлада, которая тут же сменяется жаром тела. Обнимаю Стаса, устраивая голову у него на плече. Поздняя ночь, мы вдвоём, никто не узнает. Никто кроме него, и дело в том, что я хочу, чтобы он наконец-то узнал это. «Стас», — тихо зову я. «М? Ты меня любишь?» «Что за вопрос?» «Трудно ответить?» «Конечно, люблю». «Скажи, нормально». «А это чем ненормально?» «Ну, Стас!» Легонько ударяю его кулаком по груди. «Скажи, как положено». Он прижимается губами к моим волосам и шепчет, рассыпая искорки по коже. «Я люблю тебя». Обнимаю его крепче и зажмуриваюсь. «И я тебя тоже». Проходит секунда, две... Стас вдруг дёргается, я открываю глаза, наблюдая, как он что-то набирает в телефоне. «Ты что делаешь? Корреспондентом пишешь?» «Отмечаю этот день в календаре». С сумасшедшей улыбкой, говорит он. Выхватываю мобильный и отшвыриваю его в сторону. Стас опускает подбородок и смотрит на меня дьявольски горячо. «Скажи по-нормальному». «Уже сказала». «Нет, как положено». Облизываю губы, и Стас обхватывает мои запястья, заваливая на спину. «Риша, я люблю тебя». Говорю смело, разрешая дурацким бабочкам забиться в припадке. «А можешь ещё разок, когда я диктофон включу?» «Я тебя сейчас выключу, если будешь дурака валять!» Стас смеётся, наклоняясь к моим губам, делим дыхание на двоих, крепко прижимаясь друг к другу. «Спасибо, что выбрала меня», — шепчет Стас. «Ты так и не понял?» «Чего? Ты был единственным вариантом!» «Риша, спасибо, что меня терпишь!» «Ты тоже, видимо, не всё поняла или перепутала пару букв в слове «любишь».» Он смотрит мне в глаза, не оставляя сомнений, и я улыбаюсь, понимая, что правильный выбор тот, который делает сердце, сотрудничая с разумом. Но если что, всегда можно поискать магазин, где продаются мозги.